Дмитрий Вересов. Смотритель. Роман. Москва, АСТ, Санкт-Петербург, Астрель, Санкт-Петербург, Владимир, ВКТ. 2010 год. Серия «Семейный альбом». Эпиграф. Тут берега сходятся, тут противоречия вместе живут. Федор Михайлович Достоевский.